«Святые бесогоны». Святой мученик Никита Бесагон своими золотыми кандалами безжалостно избивает пойманного им за чуб беса. Этот мотив был необычайно популярен в русском православном искусстве, особенно в народе, и возникало множество вариантов его изображения. Святой то побивал демона палкой, то душил беса, попутно топча ногами змия, кто хватал его за бороду и колотил молотком. Как же появился этот боевой святой? Житие святого Никиты, родившегося в 372 году, на Руси было известно из апокрифических сочинений. Его сюжет таков. Заключенному за свою веру христианскому праведнику явился ангел, пообещавший, что избавит Никиту от мучений, если тот поклонится языческим богам. Помолившись вместо этого Господу, Никита узрел истинный лик своего собеседника, на поверку оказавшийся демонским. Бесогон наступил лукавому на шею, снял с себя оковы и нещадно избивал беса, пока тот подробно не рассказал о своих намерениях и не раскрыл свое имя – Вельзаул. На Руси Никита из-за брутального образа стал одним из самых популярных святых, особенно в народной среде. Ему посвящали храмы, иконы, амулеты и нательные кресты, на которых фигурка Бесогона иногда находилась на месте самого Иисуса. Считалось, что образ Никиты может защитить человека от нечистой силы, болезни и порчи, а потому его изображения с охотой носили с собой и вешали в церквях. Конечно же, Никита Бесогон не был единственным персонажем икон, жестоко избивающим бесов. Нифонт – кипрский святой IV века, поначалу вел разгульную жизнь по наущению демонов. Со временем нимфант раскаялся и посвятил себя служению Господу. Тогда он получил от Бога дар видеть бесов и ангелов, а также распознавать любые козни сатаны. Но даже после этого демоны его одолевали и пытались отвратить от веры, мешали верующим заходить в храм и глумились над Христом. Тогда Нифонт разозлился и стал их избивать, нанеся каждому по тысяче ран. Еще один бесогон, святой Ипатий Гангарский, победил вышедшего из моря змия, схватив его за горло и показав крест, который на иконе, возможно, не случайно напоминает молоток, а бесов побил корабельным жезлом и железной доской. В болгарском искусстве распространен образ святой Марины, То побивающий бесов молотком, то показывающий пойманным демонам крест. По преданию она попросила Господа, чтобы тот показал ей дьявола. Тут-то она исхватила беса и вырвала ему бороду и один глаз, а затем ударила молотком по лицу. Затем дева наступила на него и продолжила избиение. Только после того, как несчастный демон рассказал Марине, откуда произошли его собратья, «Святая его отпустила». В старообрядческой иконе регулярно встречаются изображения ангелов, бьющих чертей дубинами или молотками. Наконец, у итальянцев на рубеже 15- 16 веков бытовал необычный образ Богоматери, побивающей демонов дубинкой. Мадонна, приходящая на помощь. Считалось, что эта сцена изображает заступничество Девы Марии за некрещенных детей, а также за тех, кого мать послала к черту. Исследователи полагают, что неподобающий для такого возвышенного персонажа, как Матерь Божия, атрибут мог появиться по нескольким причинам. Дубина нередко использовалась в уличных представлениях на сакральные сюжеты и служила орудием комической расправы. К тому же само латинское слово «палка» — вирга напоминало деву «вирго», В некоторых средневековых проповедях можно найти рассуждение о том, что раз Богоматерь рождена будто ветвь от корня Иесеева, она есть и палка исправления дурного человека и посох поддержки праведного. Если уж Дева Мария на итальянских алтарных панелях могла вооружиться дубинкой, то вряд ли вызовет удивление тот факт, что на некоторых дотриденских фресках, чудом уцелевших на юге Австрии, Дубинку над мирными жителями заносит сам Иисус Христос. И это не сцена изгнания торговцев из храма. На этом аллегорическом изображении гигантский спаситель замахивается громадной дубиной на людей, потому что они не соблюдают пост. Среди нарушителей можно заметить тех, что держат в руках яйца. Именно из-за употребления в пищу этого продукта в пост Сын Божий и пришел в негодование. Жестокость, присущая святым в апокрифических легендах и народных сказаниях, не смущала верующих, ведь те боролись со злом, а на войне все средства хороши. Так в России распространяются изображения Никиты Бесагона, в Болгарии – Марии, на Западе – ее аналога – Маргариты, а в Италии – Богоматери с дубиной. Образы таких святых хотелось иметь дома каждому, они некогда побороли нечистую силу, А значит, защитят от нее и жилище владельца иконы.